Зверства продолжаются. Правительство всячески делало вид, что все под контролем. Но все уже давно вышло из-под контроля. Мертвых становилось все больше и больше. Новые просыпались быстрее, чем правительству удавалось их уничтожать. Я чувствовала, что это уже не так просто остановить. Коля ходил довольно как ребенок, которому купили любимую игрушку. «Чего ты радуешься?» — злилась я. «Наших убивают пачками, чем-то усыпляют, а потом сжигают. Мне страшно!» «Скоро все изменится», — сказал парень, подмигнув мне. «Когда? Я уже устала жить в страхе? Люди напуганы, они правда думают, что чем-то болеют. Я не могу связаться со всеми и убедить их, что это ловушка». «Тогда постарайся достучаться до тех, до кого можешь», — спокойно сказал Коля. «Вместо того, чтобы паниковать, начни уже управлять своими людьми. Ты можешь внушить им что угодно. Так работай!» Он никогда со мной так не разговаривал, словно мой начальник. Но я не стала спорить. Он прав. Я должна что-то сделать, а не кусать локти от страха. Вместе с Ванькой мы начали практиковать передачу сигнала на расстоянии. Мы старались найти всех, кто поблизости, и убедить их, что по телевизору им лгут. Большинство из наших и так понимали это, но основная масса беспрекословно верила всему, что им транслировали. С Георгием мы связывались несколько раз по мессенджеру, Но старались говорить абстрактно, чтобы никто не догадался, кто мы, если вдруг велась прослушка. Вскоре я начала отдаленно чувствовать и новичков в других городах. Там они пока были в безопасности. И там были люди, встречающие их. Колин и друзья позаботились об этом. В Москве же зверства продолжались. Изоляция была строжайшая. Воду и еду в виде пайков развозили по квартирам. Было запрещено пить воду из-под крана. По телевизору транслировали, что там найдены те самые бактерии, убивающие все живое. Георгию же с его подпольными учеными удалось установить, что заболевшие вирусом Арни никогда не могут вернуться. Об этом они написали статью на их сайте. «Но почему?» – спрашивал удивленный Ванька, когда Коля дал ему прочитать новые статьи. Наши ученые выявили, что когда слюна попадает в организм обычного человека, то это действует как мутировавший вирус. Проще говоря, это как прививка против Этерны. То есть эта болезнь быстро убивает людей. Но Этерна их уже не может воскресить, потому что для этих микроорганизмов подобные тела становятся ядовитыми. Что же тогда получается? задумалась я. «Все те, кто вернул своих близких, в итоге сами умрут быстро и без возможности вернуться». «Выходит, что так», — подтвердил Коля. «Но мы должны тогда что-то сделать с этим?» Я была в панике. Мое представление о рае на земле, где мертвые и живые живут дружно, рухнуло, как карточный домик. Все не так, как я хотела». «Аня, это эволюция. Выживают сильнейшие. Вы новый вид людей. Земля будет вашей!» — сказал Коля. «Но как же люди, которые умирают от контактов с вернувшимися? Нужно как-то информировать их?» «Анют, поверь, их достаточно информируют по телевидению. Постоянно же говорят, что они очень заразные и что их нужно изолировать». «Не переживай. В итоге природа возьмет свое», — заверил меня парень. Коля время от времени старался выходить из дома, устроившись в организацию, которая разносит еду и воду по домам. На обратном пути он каждый раз брал все больше и больше земли, чтобы спрятать ее в погребе. «Зачем ты это делаешь?» — спросила я. «Мы ведь уже достаточно сделали, чтобы эта земля распространилась». «И запасов в подвале у нас достаточные. Куда еще?» Я уже не была уверена в том, что мы действуем правильно. Эпидемия от контактов с мертвыми набирала обороты. И очаги возгорания были по всей стране. Везде, куда команда Коля отвезла зараженную землю. В один из дней Коля вернулся домой очень странный. Я сразу поняла, что что-то не так. «Меня укусила собака. Извернувшихся», — сказал он. «На нем лица не было». «Этого не может быть!» — я была в ужасе. «Но как же это могло произойти?» «Глупая история. Я нашел на улице мертвых щенков. Похоже, они умерли от вируса Арни. Вроде бы их жгли повсеместно. Диких собак давно не видно уже». А тут валяются прямо в кустах около гаражей. Мне стало интересно, как маленьких кутят преобразила болезнь. Тупое любопытство. И что? Кто-то из них был жив? Их мамаша. Видимо, она их и заразила. Пристрелили ее где-то. Потом она ожила и вернулась к своим детям. Начала их облизывать и заразила, сказал парень. Как только я начал подходить ближе, она появилась и начала рычать. Я не успел ничего сделать, она подбежала и цапнула меня за ногу. — Коля, что же теперь будет? — Ясное дело, трындец мне, — горестно усмехнулся парень. — А может быть, пока не поздно, как Григорий? Остановишь сердце, а потом вернешься. Может быть, еще не поздно? Я звонил Григорию, консультировался. Уже поздно. Вирус отравляет организм почти сразу. Он очень сильный, поэтому так быстро убивает. — Что же мы наделали? — прошептала я, закрыв лицо руками. — Все должно было быть не так. Коля ушел в подполье Григорию. Их ученые нашли какое-то лекарство, замедляющее процесс экстренного старения. Только максимум, который они гарантировали, это замедление инкубационного периода с отсрочкой на три месяца. Потом неизбежно наступала смерть. По телевизору было много предупреждений о бешеных животных, которые нападают на людей. Я не верила в это. Животные, хоть и не такие умные, как люди, Но после возвращения вели себя совсем по-другому. Они не нападали ни на кого. Случай с Колей — это из ряда вон выходящее. Просто собака, видимо, решила, что он хочет украсть ее деток. Как бы там ни было, Коля больше к нам не вернулся. А мы теперь были отрезаны от мира. Все мира вернувшихся, ожидающих со дня на день, когда придут и за ними. Спустя какое-то время по телевизору начали рассказывать о бактериях, которые живут в земле, и что эта зараженная земля быстро распространяется. Призывали граждан к благоразумию и активному сотрудничеству с военными. Теперь жгли не только мертвых, но под раздачу попадали все, кто их прятал. Бойня вышла на какой-то новый уровень. И вместе со всем этим Я почувствовала, что военные стали экспериментировать со своими. Они возвращали к жизни солдат и потом ставили на них эксперименты. Авдеевку и Гимов эвакуировали в карантин. Всю зону обработали химикатами, чтобы уничтожить всю зараженную местность. Я чувствовала, что эта земля живая, и она тоже что-то чувствует. Ей больно. Вместе с ней уничтожили всех животных, насекомых. А в довершение ко всему, со всех кладбищ достали захороненных и отправили в крематории. Эрика и Макса убили. Я долго не могла прийти в себя. Нам сообщили, что там была зачистка, и всех уничтожили. Мы с Ванькой пытались их почувствовать, но все было бесполезно. «Мы даже не попрощались!» — рыдал Ванька. — Какие же они сволочи! Я найду их всех и покусаю, чтобы никогда не вернулись! — Вань, не надо! Их всех Бог накажет! — успокаивала я мальчишку. Сама же я с тревогой смотрела в будущее. Над городами стоял смог. Множество полевых крематориев жгли многочисленные тела, выкопанные из кладбища. В новостях сказали, что в связи с этими жуткими новыми заболеваниями запрещено захоронение. Всех мертвых будут сжигать, чтобы остановить и уничтожить заразу. Только заразу уже было не остановить. Зараженной землей заинтересовались многие из солдат и высшего руководства. Шило в мешке не утаить. Земля растаскивалась по секретным местам, передавалась из рук в руки. А еще через месяц я почувствовала, что к жизни возвращаются все больше и больше представителей элиты. Они-то и встали на нашу защиту, вставляя палки в колеса военным и организовывая укрытие для наших. Один из политиков выступал и говорил о правах вернувшихся, и что пора остановить этот беспредел. Еще через какое-то время... Было решено организовать отдельный город для бывших мертвецов. Зона, свободная для проживания всех, кто вернулся, и для тех, кто хочет уйти с ними. Это казалось выходом из ситуации. Я верила этому человеку, ведь он был один из нас. Он лоббировал наши интересы и смог остановить массовую бойню. «Аня, мы пойдем туда жить», — спросила меня Ирина, когда в передаче снова зашел разговор об отдельном городе для вернувшихся. — Не знаю. Этот мужчина очень умен. Но он на самом деле не хочет собирать нас всех в одном месте. Это только для прикрытия. — Но он говорит так убедительно. — Я знаю, о чем он думает. Он прекрасно отдает себе отчет в том, что если мы все будем в одном месте, то нас проще будет убить. А он этого не хочет. Он просто тянет время и пытается сделать все возможное, чтобы нас не трогали.